Кличку Сизы в Реале носят человек десять. Посмотреть бы на него поближе, но он, похоже, вляпался, когда с тропы в кусты уползал. Он ранен был. Кровавый след к воронке тянется, а она трепья не оставляет. Бабу эту Аню пару раз видел у Геваркиана. Это один из лидеров вольных, у него свое поселение. Большинство не русских, в основном армяне. Там что-то типа диаспоры. А вообще поселок маленький. Торгуют всем понемногу, да икс с нефтяных пятен собирают. и кто из других вольных их не любит, но если сравнивать с подковой или глобусом, то безобидные они. В последнее время у них приток новичков, десятка-полтора армян из Москвы переселились. То ли друзья, то ли родственники. Златовласка всех привела. Вроде все. Понятно, Вард что-то отметил в своем блокноте. После выброса нам с тобой предстоит много путешествовать. Выходим на третий день. В случае необходимости заночуем в гостинице сателлита. Приоритетная задача – обеспечить кнопке спокойное возвращение. Контрразведчик перевел взгляд на медведя. Катерину привезете на третий день, к вечеру. Предварительный радиоконтакт согласуем перед нашим уходом. Прежнюю схему связи я заменю на новую, завтра. Володину из лазарета выпускать ни в коем случае нельзя. Она не должна видеть ни лиц, ни окружающей обстановки болит! ты хотя бы медицинскую маску на лицо одевай, что ли?» «Во время операции я всегда в маске», – недовольно заявил тот. «Лица моего она не видела. Почти пять часов ее латал. Все это время она была под наркозом. В ближайшие трое суток вставать ей категорически запрещено. Идет наиболее ответственная фаза регенерации нервных волокон и межпозвоночных дисков. Позже я приделаю к дверям засов, чтобы не вышла даже в туалет». «Виталя». Я что, лично для себя все это делаю? — А давайте еще раз прострелим ей руки и ноги, — с энтузиазмом предложил медведь. — Тогда она точно никуда не денется. И все будут довольны. Гвард сохранит режим секретности, айболит сможет снова лечить пациента. Но я в накладе не останусь. Выстрелять дадут лишний раз. Спорщики затихли, бросая друг на друга недовольные взгляды, и майор продолжил. Пока не проверим ее слова, пусть побудет на постельном режиме. Он посмотрел на военврача. Рация у тебя есть. Просто сообщай, когда ей требуются водные процедуры. Кто-нибудь подойдет и проводит ее. На глаза шапочку натянем. Ничего не разглядит. Без наших лиц она прекрасно обойдется. Раз уж ей повезло попасть в волшебную больницу, так пусть пользуется случаем и лечится. А завязанные глаза потерпит. Не самое большое неудобство. Вылечишь, отвезем ее к этой Ане, и вопрос закроется. Если ей потребуются препараты, будем приносить. Обещаю лично этим заняться. Можешь даже обследовать ее на дому. Сходим к ней ради этого хоть 10 раз. Вот только здесь, на базе, среди своих, давайте обойдемся без конфликтов и недопонимания. Нас не так много, чтобы не суметь учесть интересы каждого. И тут нет никого, кто бы не делал общее дело. Кстати, об общем деле. Никита, какие успехи с ретранслятором? Я собрал пробную модель, ответил ученый. Пока там все очень неуклюже, надо испытывать. Отлично, подвел итог медведь. Вот завтра этим и займемся.